Какой. В ту же ночь, в начале двенадцатого, Макс Ванденбург шагал по Химельштрассе с чемоданом полным еды и тёплых вещей. Его лёгкие наполнял немецкий воздух. Плыхали жёлтые звёзды. Дойдя до лавки фрау Диллер, Он в последний раз оглянулся на дом номер 33. Он не мог видеть фигуру в кухонном окне, но она его видела. Она помахала, а он в ответ не помахал. Лизель еще чувствовала на своем лбу его губы и запах его прощального выдоха. — Я кое-что тебе оставил, — сказал он, — но ты получишь его, лишь когда придет пора. Он ушел. Макс. Но он не вернулся. Вышел из её комнаты и беззвучно прикрыл дверь. Коридор пошептался. Ушёл. Когда удалось дойти до кухни, там стояли мама и папа. Скрученные тела, забережённые лица. Они стояли так целых 30 секунд вечности. Словарь Дудина, толкование номер 7. Тишина. Отсутствие звука или шума. Родственные слова: покой, безмятежность, мир. Как славно. Покой. Где-то под Мюнхеном немецкий еврей шагал сквозь темноту. Они условились встретиться с Гансом Хуберманом через 4 дня, конечно, если того не заберут. Далеко от города ниже по течению ампера, там, где сломанный мост косо лежит в реке и деревьях. Он придёт туда, но лишь на несколько минут. Единственное, что нашёл папа там через 4 дня, прижатую камнем записку у подножья дерева. В ней не было никакого обращения и только одна фраза. Последние слова Макса Ванденбурга. Вы сделали Достаточно. Тишина в доме номер 33 по Химельштрассе стояла плотная, как никогда. И тут стало ясно, что словарь Дудина полностью и окончательно неправ, особенно в том, что касается родственных слов. Тишина не была ни мирной, ни безмятежной, и покоя тоже не было.